Глава пятая. Равнина страха. Заглянул ко мне одноглазый, сказал, что душечка собирается допросить шпагата и курьера. Совсем она взвинтилась к стоправ, заметил он. Ты ее видел? Видел. Давал советы. Она не слушает. Что еще могу сделать? До появления кометы еще двадцать два года. Зачем ей загонять себя до смерти, а? Это у нее спроси. У меня она просто твердит, что все решится задолго до прихода кометы. Это гонка со временем. Она верит в это, но остальные не могут вспыхнуть ее огнем. Мы здесь, на равнине страха, отрезаны от мира. И борьба с госпожой порой отходит на второй план. Нас слишком занимает сама равнина. Я поймал себя на том, что обгоняю Одноглазого. Эти похороны прежде смерти плохо на него повлияли. Без своей магии он слабеет и физически. Возраст сказывается. Я притормозил. Как вы с гоблином? Развлеклись по дороге в сласть? Одноглазый не то усмехнулся, не то скривился. Опять он тебя достал. Их вражда тянется с незапамятных времен. Начинает каждую стычку одноглазый, а выигрывает обычно гоблин. Он пробормотал что-то. «Что?» – что? переспросил я. «Эй!» – вскричал кто-то. «Свистать всех наверх! Тревога! Тревога!» «Второй раз за день! Какого беса!» – одноглазый сплюнул. Я понял, к чему он клонит. За последние два года тревогу не объявляли и двадцати раз. А теперь две за день? Невозможно!» Я кинулся за своим луком. В этот раз мы рассыпались по кустам с меньшим шумом. Ильма высказал свое очень болезненное неудовлетворение в нескольких личных беседах. Снова солнце, как удар. Вход в дыру обращен на запад, и когда мы выходили, свет бил нам в глаза. «Ах ты, браздолбай, проклятый!» – орал Ильма. «Что ты, твою мать, тут творишь?» На поляне стоял молодой солдатик, указывая в небо. Я поднял глаза. «Проклятие!» – прошептал я. «Дважды проклятие!» Одноглазый тоже увидел это. «Взятые!» Точка в небесах поднялась повыше, сделала круг над нашим укровищем, по спирали пошла на снижение. Внезапно качнулась. «Да, взятые! Шепот или странник?» «Приятно видеть старых друзей!» — заметил гоблин, присоединяясь к нам. «Мы не видели взятых с той поры, как достигли равнины. А до того они постоянно висели у нас на хвосте, гоня нас непрерывно все четыре года пути от самой Арчи». Они — прислужники госпожи, постигшие ее науку ужаса. Некогда их было десять. Во времена владычества госпожа со своим мужем поработила величайших из своих современников, сделав их своими орудиями. То были десять взятых. Когда четыре века назад Белая Роза победила властелина, они легли в могилу вместе с ним. Но два оборота кометы назад восстали вместе с госпожой. И в сражениях друг с другом поскольку часть из них осталась верна властелину, почти все погибли. Но госпожа создала новых рабов. Перо, шепот, странник. Перо и последний из прежних хромой пали при орче, когда мы сорвали попытку властелина вернуться к жизни. Остались двое — шепот и странник. Ковер-самолет качнулся, достигнув границы — за которой без магии душечки могла преодолеть это стремление к полету. Взятый развернулся, соскальзывая вниз, отлетел достаточно далеко, чтобы вновь подчинить себе ковер. «Жаль, что он не полетел прямо», — сказал я, — «и не рухнул камнем». «Они не так глупые!» — возразил гоблин. «Они просто разведывают!» Он покачал головой, передернул плечами. Он знал что-то, чего не знал я — Наверное, выяснил что-то во время путешествия за пределы равнины. «Назревает компания?» — спросил я. «Ну да!» — ответил он и рявкнул на Одноглазого. «А ты что там делаешь? Филин слепой! В небо гляди!» Чернокожий пигмей не обращал внимания на взятого. Он вглядывался в путаницу выточенных ветром утесов к йогу от дыры. А, Наша задача — выжить!» Заявил Одноглазый так самодовольно, что ясно было, он собирается поддеть Гоблина. «А это значит, что не следует отвлекаться на первый же цирковой трюк, который тебе покажут». «Какого беса ты имеешь в виду?» «Имею в виду, что пока вы гляделки проглядывали на того клоуна наверху, другой проскользнул за утесами и кого-то ссадил на землю». Мы с Гоблином поглядели в сторону «Красных скал». «Никого!» «Слишком поздно!» — сказал Одноглазый. «Улетел! Но кому-то придется идти хватать лазучка!» Одноглазому я верил. «Ильма, иди сюда!» Я объяснил ему, в чем дело. «Зашевелились!» — пробормотал Ильма. «А я только начал надеяться, что про нас забыли!» «Нет, не забыли!» — возразил Гоблин. «Никак уж не забыли!» И снова я почувствовал, что-то у него на уме. Ильма оглядел пространство между нами и утёсом. Он хорошо знал эти места, как и все мы. В один прекрасный день наши жизни будут зависеть от того, кто знает их лучше — мы или противник. — Ладно, — сказал он себе, — посмотрим, четверых возьму. Только с лейтенантом посоветуюсь. Лейтенант по тревоге не гнали. Он и еще двое стояли на страже у входа в жилище душечки. Если враг и доберется до нее, то лишь через их трупы. Ковер самолет умчался на запад. Я удивился, почему твари равнина его не преследуют. Подойдя к Мингиру, который заговорил со мной утром, я спросил об этом. Но вместо ответа Мингир произнес: Начинается, Костоправ! Запомни этот день. Ладно, запомню. И я называю этот день началом, хотя часть этой истории произошла много лет назад. Это был день первого письма, день взятого, день, когда пришли следопыт и пес Жабодав. Последнее слово Мингир оставил за собой. «Чужаки на равнине!» Защищать летающих тварей за то, что они не напали на взятого, камень не стал. Вернулся Ильма. «Мингирск, — говорит, — сказал я, — что к нам могут пожаловать еще гости». Ильма поднял брови. «Следующие часовые ты и молчун?» «Ага. Будь внимательнее. Гоблин, одноглазый, ко мне!» Они пошептались втроем, потом Ильма взял с собой четверых юнцов и пошел на охоту. Глава шестая. Равнина страха. Когда наступила моя вахта, я вышел наверх. Ильма и его людей я не заметил. Солнце стояло низко. Менгир исчез, и тишину нарушал только шепот ветра. Молчун сидел в тени тысяч кораллового рифа. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь переплетение ветвей, усеивали его пятнами. Коралл служил хорошим укрытием. Немногие обитатели равнины не опасаются его яда. Для часовых местная экзотика опаснее врагов. Я прополз, пригибаясь между смертоносными колючками, чтобы присоединиться к молчуну. Этот высокий, тощий, немолодой мужчина, его черные глаза, казалось, видят мертвые сны. Я отложил оружие. Есть что-то? Он покачал головой в кратком отрицании. Я разложил принесенные подстилки. Вокруг нас изгибались и карабкались вверх на высоту в 20 футов коралловые ветви и веера. Видели мы только брод через ручей. Видели несколько мертвых мингиров, добродячие деревья на дальнем склоне. Одно стояло у ручья, опустив в воду насосный корень, но словно почувствовав мой взгляд, медленно отступило. С виду равнина совершенно пустая. Есть обычные пустынные обитатели – лишайники и саксаул, змеи и ящерицы, скорпионы и пауки, дикие псы и земляные белки. Но их немного. Встречаются они, как правило, там, где меньше всего нужны. Это и к другим обитателям равнины относится. По-настоящему странные вещи происходят именно в самый неподходящий момент. Лейтенант, утверждав, что самоубийца может провести Здесь много лет без малейших неудобств. Основными цветами тут являются красный и коричневый. Песчаник утесов всех оттенков ржавого, охряного, кровавого и винного с редкими оранжевыми слоями. Там и сям разбросаны белые, розовые, коралловые рифы. Настоящей зелени нет. Листья бродящих деревьев и Саксаула имеют серо-зеленый цвет, в котором от зеленого осталось одно название. Мингиры, как живые, так и мертвые, в отличие от всех прочих камней равнины, имеют мрачную серо-бурую окраску. По заросшей осыпи, огибая утесы, скользнула тень, огромная, много акров и слишком темная для облака. Летучий кит? Молчун кивнул. Кит пролетел высоко, со стороны солнца, и я так и не разглядел его. Я уже много лет ни одного не видел. В прошлый раз мы с Ильмой пересекали равнину вместе с шепот по приказу госпожи. Так давно время летит и радости не приносит. Странные воды под мостом, друг мой. Странные воды под мостом. Он кивнул, но ничего не сказал. Он молчун. За все годы, что я его знаю, он не произнес ни слова. И за все годы службы в отряде тоже. Но и Одноглазый, и мой предшественник-аналист утверждают, что он отнюдь не нем. Сведя воедино накопившиеся за долгие годы намеки, я пришел к твердому убеждению, что в юности, еще до прихода в отряд, он дал великую клятву молчания. Но в отряде действует железное правило – не лезть в прошлое вступившего – И почему он принял такое решение, я так и не смог выяснить. Я видел, как с его губ едва не срывались слова, когда что-то злило или веселило его. Но всякий раз он останавливал себя в последний момент. Его долго пробовали подловить, пытаясь заставить нарушить клятву. Но большинство быстро оставило попытки. У Молчуна находилось сотня способов отбить охоту к шуткам например, подпустить клопов в постель. Тени удлинялись, расползались пятна темноты. Наконец Молчун встал, перешагнул через меня и вернулся в дыру, двигаясь во мраке, одетой во тьму тенью. Странный человек Молчун. Он не просто не говорит, он не сплетничает. Как к такому подступиться? Однако он один из самых старых и близких моих друзей. Почему? Непонятно. «Эй, кстоправ!» Голос был гулок, как у призрака. Я дернулся, и в кораллах раскатился злобный смех. Ко мне опять подкрался Мингир. Я повернулся. Камень стоял на тропе, который ушел молчун. Все двенадцать футов уродства. Недоделок. «Привет, каменюга!» Повеселившись за мой счет, Мингир теперь меня игнорировал. Молчит, как камень. Ха-ха. Мингиры основные наши союзники на равнине. Они ведут переговоры с другими разумными существами. Но о том, что творится вокруг, сообщают нам только, если это им удобно. «Как там, Ильма?» — спросил я. Никакого ответа. «Волшебные ли они?» «Наверное, нет. Иначе не выживали бы посреди безмагии, которую излучает душечка. Но что они тогда?» тайна, как и большая часть здешних странных тварей. «Чужаки на равнине!» «Знаю, знаю!» Появились ночные звери, порхали и мерцали над головой светящиеся точки. Летучий кит, чью тень я видел на закате, проскользил высоко на востоке, я смог рассмотреть только его светящееся брюхо. Скоро кит снизится, выпустит щупальцы и станет ловить все, что попадется на пути. Поднялся ветерок, ноздри мне щекотали пряные запахи. Ветер посвистывал, хихикал, шептал и бормотал в кораллах. Издалека доносился звон ветровых колокольцев про отца дерева. Он единственный в своем роде. Первый ли последний, не знаю. Но вот он стоит, 20 футов в высоту и 10 в обхвате хмурится во ручья, вызывая чувство близкое к страху. Корни его впились в самый центр равнины. Молчун, гоблины одноглазый пытались понять, что же он такое, и никому это не удалось. Дикари из многочисленных племен равнины обожествляют его. Они говорят, что он стоит тут с начала времен. Глядя на него, можно в это поверить. Встала луна. Легла на горизонт, ленивая и брюхатая. Мне показалось, что ее диск пересекло что-то. Взятый? Или это одна из тварей равнины? У входа в дыру послышался шум. Я застонал. Только их мне не хватало. Гоблины одноглазые. С полминуты я злобно мечтал, чтобы они убрались. «Заткнитесь! Слышать не хочу вашего бреда!» Из-за показался гоблин. Ухмыльнулся, подначивая меня. Выглядел он отдохнувшим и набравшимся сил. «Дергаешься, Костоправ?» — спросил Одноглазый. «Точно! Вы -то что тут делаете?» «Свежим воздухом дышим!» Он склонил голову к плечу, глянул на контуры дальних утесов. «Ясно!» — Беспокоиться за Ильму. «Все с ним будет в порядке!» — сказал я. «Знаю!» — ответил одноглазый. «Заврал я! Душечка нас послала! Она чувствует, как что-то ворочается на западной окраине без магии!» «И?» «Не знаю я, что это, Костоправ!» Внезапно тон его стал извиняющимся, горьким. Если бы не душечка, он знал бы. Он чувствует то же, что ощущал бы я, оставшись без своих медицинских приспособлений» и не заниматься тем, чему учился всю жизнь. И что делать будете? Костер разложим! Что? Костер ревел. Одноглазый расстарался. Добытовым сушняка хватило бы, чтобы обогреть пол легиона. Пламя оттеснило темноту на 50 футов в стороны, до самого ручья. Последние бродячие деревья сгинули. Наверное, учуяли одноглазого. Они с гоблином приволокли упавшее дерево. Обычное. Бродячих мы не трогаем, разве что ставим вертикально тех, кто от неуклюжести споткнулся на собственных корнях. Но это бывает редко. Они не часто путешествуют. Колдуны скандалили, выясняя, кто из них отлынивает от работы, а потом и вовсе уронили дерево. «Исчезаем!» – скомандовал гоблин, и через секунду обоих колдунов и след простыл. Я ошарашенно поглядел в темноту, но ничего не увидел и ничего не услышал. Я изо всех сил старался не заснуть, и чтобы не скучать, я наколол дров, а потом ощутил что-то странное. Я замер с занесенным топором. Давно ли на границе освещенного круга собираются менгиры? Я насчитал 14. Тени их были длинны и темны. «В чем дело?» — спросил я. Нервы мои были изрядно напряжены. «Чужаки на равдине! «Что же они все одну песню тянут?» Я пристроился спиной к огню, кинул за спину пару поленьев, подкармливая пламя. Круг света расширился. Я насчитал еще десяток мингиров. «Это уже не новость», — произнес я наконец. «Один идет!» «А вот это новость!» И сказано таким тоном, какого я у Мингиров еще не слышал. Пару раз мне мерещилось какое-то слабое движение. Но сказать что это я не мог. Свет костра обманчив. И я подкинул еще дров. В самом деле движение. За ручьем. Ко мне медленно приближалась человеческая фигура. Устала. Я устроился поудобнее, изображая скуку. Незнакомец подошел поближе. На правом плече он волок седло, в левой руке одеяло, а в правой сжимал длинный, отполированный до блеска деревянный ящик 7 футов длиной и 4 на 8 дюймов в поперечнике. Забавно. Когда незнакомец пересек ручей, я заметил собаку. Дворняга, потрепанная, грязная, белого цвета, за исключением черного круга под глазом и нескольких черных пятен. Пес хромал на переднюю лапу. В его глазах я поймал кровавый отблеск пламени костра. Незнакомцу я бы дал лет тридцать, а росту в нем было футов шесть. Двигался он, несмотря на усталость, легко. И мышцы завидные. Порванная рубашка открывала иссеченные шрамами руки и грудь. Лицо его было совершенно лишено выражения. Подойдя к костру, он посмотрел мне в глаза — Без улыбки, но и без враждебности. Меня пробрала дрожь. Серьезный парень, но недостаточно серьезный, чтобы в одиночку преодолеть равнину страха. Первое, чем мне следует заняться, задержать его. Скоро меня сменит масло. Мой костер его встревожит. Потом он заметит чужака и поднимет всю дыру на ноги. «Привет!» — сказал я. Незнакомец остановился, переглянулся с дворнягой. Та медленно вышла вперед, понюхала воздух и вглядывалась в обступившую нас ночь. В нескольких футах от меня пес остановился, встряхнулся и лег на брюхо. Незнакомец подошел к нему. «Плечь, пожалей!» — заметил я. Парень встряхнул с плеча седло, опустил на землю ящик, сел сам. Ноги его свело. Он с трудом поджал их под себя Коня потерял Ногу сломал Кивнул незнакомец К западу отсюда Милях в пяти-шести С тропы сбился На равнине есть тропы Некоторые из них равнина почитает безопасными Иногда В соответствии с формулой Известной только жителям равнины И только отчаянный человек Или дурак Пойдет по тропе один. А этот человек не походил на идиота. Пес фыркнул, и хозяин почесал его за ухом. Куда путь держишь? В место под названием «Крепость». Так называют дыру в легендах о пропаганде. Хорошо рассчитанная приманка для привлечения далеких странников. Звать как? Следопыт. А это пес Жабодав. Рад познакомиться, следопыт. «Привет, Жабодав!» Пес заворчал. «Называй его полным именем», — предупредил следопыт. «Пес Жабодав!» Сохранить серьезность мне удалось только потому, что собеседник мой был человек крупный, мрачный и к веселью несклонный. «А где эта крепость?» — спросил я. «Первый раз слышу!» Следопыт оторвал тяжелый недобрый взгляд от псины и усмехнулся. Да говорят, где-то близ фишек. Второй раз за день? Или сегодня все дважды случается? Нет, вряд ли. И человек этот мне не нравился. Слишком напоминал мне нашего бывшего друга Ворона. Лед и сталь. Я нагнулся, чтобы скрыть ошеломление. Фишки? Что-то не припомню такого. Должно быть, это гораздо восточнее. Кстати, а что у тебя там за дело? Следопыт снова усмехнулся. Псина открыла один глаз и злобно глянула на меня. Мне явно не поверили. «Письма везу!» «Вижу!» «Пакет один!» «Парню по кличке Кстоправ!» Я втянул воздух сквозь зубы, неторопливо вгляделся во тьму. Круг света сжался, но менгиры не уходили. Я недоумевал. «Где же Одноглазый с Гоблином?» «А вот это имя мне знакомо», — произнёс я. «Лекаришка один». Пёс снова глянул на меня. На сей раз, как мне показалось, саркастически. Из темноты за спиной следопыта выступил одноглазый. Меч его был занесён для удара. Проклятие! Но я даже не заметил, как он подкрался. И без всякого колдовства я выдал одноглазого, дёрнувшись от изумления. Следопыта и его псины обернулись. Обоих появление колдуна удивило. Пес вскочил, вздыбив шерсть. Потом повернулся так, чтобы держать нас обоих в поле зрения, и снова опустился на землю. Но тут же столь же незаметно появился гоблин. Я улыбнулся. Следопыт глянул через плечо. Глаза его задумчиво сузились, как у человека, сообразившего, что шулера, с которым он сел играть, хитрее, чем он оказался. «Очень хочет, Костоправ!» — хихикнул гоблин. «Повели его вниз!» Рука следопыта дернулась к сумке. Псина зарычала. Следопыт закрыл глаза, а когда открыл, то уже полностью овладел собой. Улыбка его вернулась. «Костоправ, да? Так я нашел крепость?» «Нашел, приятель!» Медленно, чтобы никого не встревожить, Следопыт вытащил из сумки завернутый в промасленную кожу сверток, двойник того, который я получил утром, и протянул мне. Я засунул сверток за пазуху. Где ты его взял? В весле. Он рассказал такую же историю, как и первый вестник. Я кивнул. Из такой дали пришел? Да. «Придется его вести вниз», — сказал я одноглазому. Тот понял меня. Мы столкнем обоих вестников лицом к лицу и посмотрим, не полетят ли искры. Одноглазый ухмыльнулся. Я посмотрел на гоблина. Тот не возражал, но никому из нас следопыт не понравился. Не знаю почему. «Пошли!» — сказал я. Вставая, я оперся на руку, на руку, которой держал лук. Следопыт глянул на мое оружие. Открыл было рот, но от реплики удержался — Словно узнал его. Я усмехнулся, отворачиваясь. Может, он подумал, что попал в лапы к госпоже? «Иди за мной!» Следопыт пошел. Гоблины одноглазой следовали за нами, но вещейного прибывшего брать не стали. Пес ковылял рядом, уткнувшись носом в землю. Прежде чем зайти в пещеру, я озабоченно глянул на юг. «Когда же вернется Ильма?» Следопыта и дворнягу мы посадили в камеру под охраной. Они не возражали. Разбудив проспавшего масла, я отправился к себе. Попытался заснуть, но проклятый пакет неслышно вопил на столе. Я вовсе не был уверен, что хочу прочесть его содержание, но пакет победил.